Однажды поздним вечером по лесной тропинке шёл бедный человек. Он не знал, где ему переночевать. И вдруг он заметил старую хижину, скрытую густым кустарником. Человек вошёл в хижину. Она была совершенно пуста. Только большой ящик стоял в углу. то, может быть, об этом ящике. Ох. Хоть бы найти в нём корку хлеба. Вот в этом ящике ещё один поменьше. А в нём ещё поменьше. И ещё. И ещё один. Вот последний крошечный ящичек. Открыть. Может, здесь золото или драгоценность. Мм. Всего на всего листочек бумаги. Что тут?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 Мой слуга. Что прикажет мой повелитель? Дай мне постель. Я хочу спать. О, какая роскошная постель, прямо королевская. А лука ну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 Давно известно, что у богатого все друзья и приятели лишь до чёрного дня. Да, я убедился в этом. И теперь я хочу, чтобы у меня опять был роскошный дворец. На утро Герцах проснулся в роскошном дворце.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 Что мой повелитель? Ты дал мне прекрасный дворец, но я не вижу в нём придворных дам и слуг.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 По моему вчера его здесь не было. Видим, пошли ещё. Вчера его видите, действительно видите, не, было. Не, не было. Не, было, не было. было. Кто осмелился на моей земле выстроить дворец? Ещё, получить его. Немедленно послать всех солдат конных и пеших, не разрушить этот дворец до основания. Что это за шум под окнами? О, королевские войска прибыли, кажется, нам угрожают. Евесь, мой слуга, что прикажет мой повелитель? Поставь мне пехоты, конницы и пушек в 5 раз больше, чем у этого короля.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 Вотheimer герцог, так ваш дворец и сад просто великолепны. Вам бы надо подружиться с нашим королём, тем более что у него есть красавица дочь. Жаль только она дьявольски горда и ни на одного мужчину даже не взглянет. А то бы вышло бы из вас прекрасная пара. Я был бы этому рад. Дорогой вас. Передайте привет вашему королю. Дворец все еще стоит, да еще сверкает на солнце. Что происходит, генерал? Отвечайте немедленно. Ваше Величество, у герцога войска в ост раз больше. Не лучше ли вам, государь, стать ему другом? В ост раз? Ай-яй-яй, уж не волшебник ли этот человек? Ваше Величество, дорогой отец мой.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 Веต этот вечер для явись было очень много дел. Ведь нужно было показать королю всю роскошь, красоту и богатство владений герцога. О, какой прекрасный сад! А фонтаны! И видный великолепие. Крыша золотая.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 За чудо. Видите вы дворец напротив. Нет, как ваше величество, величество, мы не видим дворца напротив. Тогда король со всем своим двором поехал через реку в лес и на месте дворца и сада нашёл пустую хижину. Что здесь случилось? Герцог. Ты должен мне отвечать, что случилось? Раз ты молчишь. Немедленно Повесить этого, ни ещё. Этот этот негодяй должен сейчас же умереть. Солдаты быстро соорудили виселицу, но принцесса потихоньку дола палачу золотое кольцо и умолила его, чтобы он повесил герцога только для вида. Палач так и сделал. Он подвязал герцогу верёвки под мышки. Король издали взглянул на него и уехал со свитой и отрядом солдат. Веся на верёвке, Герцик имел достаточно времени для раздуми на том, что он сделал большую глупость, отдав слуге явись волшебную бумажку. <связь> Видишь, глупец, эти сея возов, нагруженных и стоптанными башмаками. Какие башмаки я истоптал испаляю поим приказания. вы большим глупцом. За трои не повесили тебя на виёвке. Так, вот, так вот, считай дуралей в волшебную мачку, смотри. Смотри! Герсиг взглянул вниз и увидел семь возов, нагруженных истоптанными башмаками. На последнем возу сидел старичок в серой одежде со остроконечной красной шапкой на голове. Это был тролль, злой волшебник. И старик-карлик с ужасными гримасами сунул висевшему Герцку поднос волшебную бумажку, но Герцк мигом схватил её и вырвал из рук тролля. "Живи, мой слуга!" Тут же пропали и вазы, и злой старичок в серой одежде, и послышался голос: "Что прикажет мой повелитель?" Обрежь верёвку и сделай опять дворец придворных слуг, сад, войска и всё как было. О! О -хо -хо! Чудо!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 Ничего не понимаю. И тогда король вместе со своей свитой отправился к Герцегу. Дворец снова сиял на солнце, тысячи роз благоухали в саду, и пышно одетые солдаты Герцега отдыхали в тени деревьев. Всюду бегали слуги в блестящих ливреях, придворные дамы гуляли по аллеям, и королёв на встречу вышел Герцк со своей женой. Не, это какая-то чертежщина. Диана, наверное, сплют. Неужели я вижу моего зятя? Ну, конечно, государь. А кто же перед вами? Разве я тебя не повесил, как об мальчика и бродяга? Ну, я думаю, что мой тесть по пути сюда сошел с ума. Не правда ли, дорогая жена? Я думаю, что папа болен, и у него еще не прошел бред. Разве я был повешен? Кто этому может поверить? Ну, ну что вы! вы? Конечно, Конечно, нет! нет. Никто об этом не может и думать, ваше высочество!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 Повелитель. Что тебе угодно, мой слуга? Может быть, теперь мой повелитель не нуждается в моей помощи? Я не износил ещё ни одной пары башмаков. Господин всё делает сам. Мои ноги обрастают от безделья мхом. Может быть, мой повелитель отпустит меня? Я хотел бы дать тебе свободу, потому что теперь могу обойтись без тебя.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 Заставит бегать меня с утра до поздней ночи. А я и так бегаю уже вторую тысячу лет. И страшно устал. О, ну, бедный мой слуга. Для всех будет лучше, если ты отдохнёшь. Я придумал вот что. В тайне от тебя я положу волшебную бумажку в ящичек, обмажу его смолой, чтобы он не сгнил. Выкопаю яму,